«Что я почувствую?» — спросила Дамира, женщину в белом халате, стоявшую за батареей из высоких терминалов. Та вошла и, сразу не представившись, начала настраивать оборудование. «Бывает по-разному. Кто-то вообще ничего не чувствует. Другие утверждают, что процесс сканирования будет воспоминание о далеком прошлом. Как бы прочесывает память, поднимая их на поверхность. «Перед глазами, сцены за сценой, проносится вся жизнь». «Как перед смертью?» «Да, есть такой предрассудок». Дамира надеялась, что не увидит ничего. Поначалу она не соглашалась на загрузку сознания. На ее терминал приходили уведомления о необходимости явиться в институт, но она их игнорировала. Не для того она вернулась в Россию. Не за тем, чтобы принять участие в очередном институтском эксперименте. Она приехала за помощью в войне против кенийских браконьеров. Да, для нее это была война. Она называла так свое дело в надежде привлечь к проблеме больше внимания. Была и другая причина. Как и любая война, она существовала лишь для тех, с кем происходило, кого коснулась напрямую. Кому не посчастливилось оказаться в определенном времени и месте? Все остальные могли о войне не думать. И не думали. В Москве жизнь шла своим чередом, будто ничего не происходило. Будто десятки тысяч слонов не гибли от рук браконьеров, а носороги не оказались на грани полного вымирания. Выжили лишь выведенные в пробирке особи до да обитателей зоопарков. Москвичи пили модный западный кофе, стоивший здесь втрое дороже, чем на Западе, и гуляли с пустыми лицами по мостовой старого Арбата, поглощая бесконечные стримы по саморазвитию. Они были убеждены, что их это не коснется, что другие люди решат проблему за них, а им думать о войне не обязательно. В то утро Дамира сама гуляла по старому Арбату. Пыталась хоть недолго побыть нормальной, то есть не собой. Остановившись перед студией йоги, она какое-то время наблюдала за медленными движениями потных людей за стеклом, которые изредка меняли позы и подтягивали неоправданно дорогой кофе. Однако движения любителей йоги, плавные, уверенные, слаженные, помогающие им хоть на час оказаться в гармонии с миром и друг с другом, напомнили ей неспешную грацию слонов. Слоны умирают прямо сейчас. Она стоит на Арбате, они умирают прямо сейчас. Их становится все меньше, и каждая слоновья смерть подобна дыре в ткани мира. Скоро они вымрут окончательно. Дамира бросила в урну стаканчик с недопитым кофе, мысленно укоряя себя за расточительство. Но ровно такое же расточительство — вливать его в себя. Несколько минут спустя поступил голосовой вызов. «Рано или поздно тебе придется явиться». Звонила Елена. Они с Дамирой учились вместе в аспирантуре. Теперь та работала в институте, не имея, впрочем, никакого отношения к проекту «Банк сознаний». Над чем же она работала в последнее время? Дамира не знала. «Это они подбили тебя позвонить?» «Нет». «Я увидела твое имя в списке и поняла, что ты не захочешь приезжать. Но выхода нет, иначе твой паспорт занесут в базу. Дума приняла закон. Тебя могут лишить гранта, могут... да что угодно, даже посадить. И тогда ты все равно пройдешь процедуру, поэтому не тяни, приезжай». Я подумаю, Серьезно? Тебя не выпустят из страны. Видела вчера твой эфир, где ты рассказывала про происходящее в Кении. Нельзя из-за пустяка ставить под угрозу такое важное дело. А тебя уже загрузили? Шутишь? В банк сознания загружают только гениев и героев. Экспертов в своих областях, таких как ты. Национальное интеллектуальное достояние. Вроде так это называют. «Те, кто просиживает штаны в лабораториях, заставляя дрозофил светиться в темноте, достоянием не считаются. Нас воскрешать из мертвых никто не захочет». «А предусмотрен какой-нибудь наркоз?» «Нет», — ответила женщина в белом халате. «Вы должны быть в сознании, но это не больно, и от вас совершенно ничего не требуется». Не пытайтесь сосредоточиться, просто успокойтесь и расслабьтесь. Скорее всего, вы вообще ничего не почувствуете, как и большинство. Кто-то потом рассказывает, что ощущал легкое приятное покалывание или щекотание. Или видел прошлое? Да, но воспоминания у таких людей были по большей части приятные. Кстати, я смотрела ваш эфир. Ужас, бедные слоны. Вы правы, что пытаетесь открыть людям глаза. Вы невероятно смелые. Так отважно бросаете вызов международным картелям. Вот только люди не желали смотреть и слушать. И домире иногда казалось, что пора заканчивать. Но ею двигала не смелость, а любовь. Отчаянная любовь, не позволявшая ей сидеть, сложа руки. Когда начнете? Уже? «Чувствуете что-нибудь?» «Нет». Дамира ничего не чувствовала. И вдруг увидела со всей ясностью, почти воочию, плюшевого слона. Он лежал на боку, будто его уронили на стол. Поверхность стола превратилась в потертый линолеум. Ее первый в жизни слон. Подарок дяди Тимура, который работал вахтовым методом на нефтяном месторождении Тимана Печорского бассейна. Тимур был старшим братом ее матери, любимый дядюшка из-за постоянных отлучек, окруженный ореолом таинственности. Весь месяц Дамира терпеливо ждала его возвращения. Вскакивала каждый раз, когда кто-нибудь стучал в дверях маленького бревенчатого домика в татарской слободе Томска. Дядя Тимур приехал. Увидев, что это не он, она разочарованно вздыхала и убегала от гостя в свою комнату. С каждой вахты он привозил ей подарки и однажды привез этого слона. увидев, как Дамира обрадовалась плюшевому слоненку, дядя Тимур стал всякий раз дарить ей что-нибудь связанное с этими животными. Сначала мягкие игрушки, потом детские книжки, например, «Приключения Бабара» в русском переводе. А позже, когда Дамира подросла, книги о настоящих слонах. Удивительно, как жизнь человека формируется из таких вот незначительных событий. Как один единственный взрослый может случайно определить судьбу маленькой девочки, подарив ей сущую безделицу, даже не догадываясь, какие двери и возможности та перед ней откроет. Допустим, первого плюшевого слона Дамира получила по чистой случайности. Дядя просто купил последнюю игрушку с полки или первое, что попалось на глаза. Позже это стало для него своего рода игрой, находить что-нибудь на слоновью тему для малышки, которая всегда с нетерпением дожидалась его приезда. Своих детей у Тимура не было. Полжизни он работал на месторождении и жил в бараках на севере вместе с такими же рабочими, как он. Другую половину проводил в своей квартире, где за все эти годы Дамира с мамой побывали лишь однажды, в тот день, когда Тимура убили. До да, Мири было двенадцать. Они приехали со слесарем, получив пачку проштампованных разрешений на вскрытие замка, и минут пять стояли в холодном подъезде, пока слесарь, многоэтажно матерясь, возился с дверью. Наконец открыли. Внутри не оказалось ничего. Нет, не совсем так. Вещи-то были. Мебель, одежда, банка соленых огурцов в холодильнике. Сувенирный магнит с Камчатки, картина с изображением гор на стене, потрепанный кожаный портфель со всеми документами, какие нужны человеку, чтобы существовать на свете. Но до Мири запомнилось, что там не было ничего. Стояла духота, как в пустующих квартирах с центральным отоплением, где некому время от времени открывать форточку, чтобы регулировать температуру. Квартира ждала возвращения хозяина, однако в ее обстановке не было ничего, что отражало бы характер Тимура или могло принадлежать именно ему, тому, кто раз в месяц исправно покупал слоновьи подарки любимой племянницы. Получалось, что в этом нехитром повторяющемся действии, ежемесячном подношении маленьких подарков и был весь Тимур. о нем некому было позаботиться сказала мама дамиры проведя пальцем по слою пыли на холодильнике всем нужен такой человек она вспомнила как тимур сидел на краю ее кровати мама ушла по магазинам оставив ее на пару часов с тимуром в окно спальни лился вечерний свет розовый с лососевым отливом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 Лишь много лет спустя Дамира узнала, что в рассказе речь идет о слоненке мальчике которого дядя нарочно поменял на девочку. «Для неё». «Потому что я и есть та малышка слоненок. Дамира в темноте грузно переступила с ноги на ногу. Она обернулась и обвела взглядом остальных, выстроившихся в ряд за ее громадной спиной. Ближе всех стояла, Панура, опустив голову, Кара. Она то и дело прикасалась хоботом к небу. Вспоминала Кайона, запах своего сына. Дамира не раз видела этот жест, да и ей самой, ее новому «я» в теле мамонта, он был хорошо знаком. если на кончике хобота сохранялся хотя бы намек на какой то запах одно прикосновение им к органу якобсона на небе будило ярчайшие воспоминания орган был порталом в лабиринты ассоциаций перед глазами возникали образы прошлого примерно так же запахи воздействуют и на человеческую память только у мамонтов образы получались в сотни раз ярче и подробнее они казались почти материальными имели вес по этим дорогам, ветшим в другие времена, можно было забрести в далекое прошлое. такое же подлинное и материальное, как настоящее, стоило лишь прикоснуться кончиком хобота к небу. запах горячей травы, лето, солнце, солнечные ожоги, койка в летнем лагере, пальцы в пятнах черничного сока. юные пальцы запутались в волосах у неё на затылке. Вода, подернутая ряской, мостки на деревенском озере, глухие удары одной моторки о другую, вёсла в руках, выход на глиссер, волдыри на перепонке между большим и указательным пальцами. Руки, которых нет, тело, которого нет, воспоминания из другой жизни, из жизни до мира, которой больше нет. Последнее воспоминания из той жизни, что оборвалась больше полувека назад. Она сидит в удобном кресле, в стенах белой лаборатории, по всему телу приятный дремотный гул. Впервые за очень долгое время она не думает о войне. Она просто здесь, среди своих воспоминаний о прошлом. О детстве, о студенческих годах. Ванилин старых библиотек, хранящих книги, которые никто никогда не сканировал и не переносил на цифровые носители. Древесный дым и морозные зимы в Томске. «Как самочувствие?» — спросила женщина в белом халате. «Все хорошо». «Отлично, осталось совсем чуть-чуть». Дамир взглянул на свой терминал, лежавший на столе. На экране блокировки маячило сообщение. «Возвращайся скорей! Вагамунду убили!» Дамира погладила хоботом свои ноги. Там на шерсти еще держался запах кровавого следа и предсмертных мук Кайона и Якината. Затем пошла вдоль выстроившихся в ряд матриархов, прикасаясь хоботом к их губам. Они начали уставать. Это плохо. Сейчас нельзя терять бдительность. Когда она поднесла запах смерти к мордам и мягким податливым губам мамонтов, те сразу вскинулись, забыв об усталости, и гневно захлопали ушами. Замотали головами в ужасе. «Вот и хорошо!» Дойдя до конца ряда, она развернулась и побежала, набирая скорость. Она не трубила, как обычно в таких случаях. Она бежала бесшумно, насколько это возможно для зверя ее размеров, слегка покачивая бивнями из стороны в сторону в такт своим убыстряющимся шагам, подаваясь вперед, чтобы их вес тянул ее вниз по склону, к цели. Остальные последовали ее примеру, и теперь тоже бежали, стараясь не отставать от нее, старшего матриарха племени.